И взор его метал громой молнии. Ревность. Он ревновал Ольгу. Вот зачем она все это устроила. Ей нужно было вызвать в нем ревность. Но зачем? Алексей не находил ответа. Музыка смолкла. На деревянной скрипучей лестнице, ведущей на второй этаж, послышался дробный топоток легких ног. Это была Фредерика. Она замерла на пороге гостиной, не смея войти, тоненькая, напуганная, с покрасневшими от слез глазами. — Мама, я не могу заснуть! — или слышно прошептала она, но слова ее поняли все, в том числе и русские. Немедленно назад марш в спальню, вырос перед ней разъяренный Вальтер, и носа не смей! «Высовывать». Фредерика, закрыв лицо руками, унеслась вверх по лестнице. Слышно было, как захлопнулась дверь в ее комнату. В гостиной застыла тишина. Ни звяка ни чашки облюдцы, ни шуршания салфетки, ни скрипа, ни стука. Даже огонь в камине примолк и замер, напоминая искусственную театральную декорацию. Берта... Сжав маленькие руки в кулачки, замерла ошеломленная выходкой мужа. Он никогда не кричал на детей, всегда был с ними ласков. Она понимала, что этот срыв был вызван диким напряжением. Но девочке от этого не легче. «Извините, я сейчас вернусь», — бросила она гостям и побежала вслед за дочерью. И снова тишина, гнетущая, тягостная. Только взбесившийся дождь барабанил в закрытые окна. Казалось, что напряженная атмосфера комнаты материализуется в плотном вязком смоге. Становилось трудно дышать. Эта сцена вывела Веру из состояния угрюмой сосредоточенности. Теперь и она, как бы очнувшись, поняла, что в этом доме творится что-то неладное. Ей достаточно было только раз взглянуть на Вальтер, этого крупного, чуть полнеющего мужчину, всем своим существом, излучающего доброту и непоколебимое спокойствие, чтобы понять, что подобные окрики вовсе не в его характере. Вера взглянула на Алексея. Он подмигнул незаметно, мол, «все в порядке, держись». И еще одна прочитала Вера в его взгляде, «будь начеку, будь внимательна». Не раскисай. Она глубоко вздохнула, стараясь окончательно прийти в себя, и оглядела комнату. Вальтер, пытаясь загладить вину и несколько разрядить обстановку, распахнул нижний дверь церезного буфета и поставил на стол две бутылки превосходного вина и еще одну крутобоку с коньяком. Теперь он всецело был поглощен процессом извлечения пробок. Ольга, поймав верен взгляд, принялась многозначительно моргать, явно подавая какие-то знаки, значения которых Вера не могла разгадать. А Веринс... Только теперь она обернулась к своему соседу, сидевшему по правую руку от нее, и заметила, как пульсирует вена у него на виске как напряжены руки, засунутые в карманы, каким недобрым огнем светится взгляд. Она почувствовала себя рядом с ним неуютно, ей захотелось немедленно встать и отойти подальше от своего малоприятного соседа. Что она немедленно и сделала. Заметив, что Вера поднялась из-за стола, Ольга тоже вскочила и мигом оказалась возле подруги. «Я тебя провожу, делая вид, что собирается... Показать Вере, где в доме находится туалетная комната, заявила она. «Нет, Ольга, пусть ее брат проводит», — запротестовал Веренс, тоже поднимаясь. «Ты мне нужна». До этого момента он сидел молча, не включаясь в беседу, и голос его, прозвучавший резко и повелительно, заставил Веру насторожиться. Она не понимала смысл сказанных слов, но тон говорил сам за себя. «Почему он так с ней разговаривает?» — подумала она, увлекаемая Алешей в переднюю. «По какому праву?» Он стиснул ее в коридоре так, что чуть ребра не хрустнули. «Родная моя!» Его жаркий шепот обдал ее горячей волной. «Умоляю тебя, не подавай виду. Тут на самом деле происходит что-то. Разве с вами чувствуешь?» «Будем ориентироваться по ходу дела. Ясно одно. Мы не зря приехали. Ну, вступай».